Часть третья. Петербургский экспресс. 13 февраля, 31 января 1904 года. Вечер. Порт Артур. Вспомогательный крейсер «Ангара». Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Для встречи нашего каравана на внешний рейд вышла вся первая Тихоокеанская эскадра, точнее броненосцы, оставшиеся в базе крейсер «Диана». Ну, если сказать честно, то встречали не столько нас, сколько героический варяг, который наконец вернулся в порт Артур. Стоящие на внешнем рейде броненосцы украсились флагами расцвечивания. Команды, выстроены на палубе, отдают честь проходящему мимо кораблю герою. «Я человек 21 века и сугубо сухопутный, так по мне все это отдает безвкусицей и цыганщиной». Духовой оркестр, отсвечивающий своими начищенными трубами под навесом на корме Петропавловска, Играет боже царя храни на сопках Манчжурии, прощание славянки. Варяг проходит мимо русской эскадры, повернувшись к ней правым подбойным бортом. Все видят разбитый вдребезги мостик, поврежденные орудия и прочие повреждения, которые нанесли ему японские снаряды. Рядом с ним, как санитары возле раненого, идут наши буксиры. Наш Саратов вышел из кельватора и лег в дрейф чуть поодаль. Надо дать морякам варяга насладиться торжественной встречей. Сегодня их день. Когда варяг со всеми почестями втянулся на внутренний рейд, к нам подошел вспомогательный крейсер «Ангара», который наместник фактически превратил в свою личную яхту. Здоровенный трехтрубный корабль водоизмещением 12 тысяч тонн, между прочим, почти как броненосец, Алексеев использовал исключительно для своих нужд. Его можно было понять. «Ангара» славилась роскошной отделкой кают и салонов. Как я понимаю, после приема, оказанного ему на борту Москвы, Наместника решил сделать теловерды, чтобы не ударить в грязь лицом. В одном из роскошных салонов, оформленных в стиле «Имперский вампир», и происходило совещание, посвященное будущей поездке нашей миссии в Санкт-Петербург. С нашей стороны на совещание прибыла вся делегация в полном составе. Полковник Антонова, ваш покорный слуга, майор Османов, старший лейтенант СПН ГРУ Бесуев и два связиста, лейтенант Манкин и лейтенант Овсянки. Российскую империю представляли сам наместник Алексеев и его флаг-офицер-капитан первого ранга Эбергард Андрей Августович. Для начала все мы чинно расселись вдоль длинного, как транссиб, стола. Наместник Алексеев был потрясен, наместник Алексеев был удивлен. Наместник Алексеев был в шоке от того, кого именно контр-адмирал Ларионов назначил послом в Санкт-Петербург. Но после краткого обмена мнениями и ему, и капитану первого ранга Эбергарду стало понятно, что свои погоны Нина Викторовна носит не просто так. Не меньший шок вызвал майор Османов, состоящий на русской службе правоверный мусульманин, хаджи и сродственник правящих в Стамбуле султанов. «Итак, господа», – начал разговор наместник, когда все расселись. «Следуя совету адмирала Ларионова, я телеграфировал государю о готовящемся англо-французском сговоре, Признаюсь, успех был полный. Все подтвердилось. Государь сообщил, что французский посол стоял перед ним, как нашкодивший гимназист перед учителем. Его величество строгим отеческим тоном предупредил французов о недопустимости таких действий и их несовместимости с положениями Франко-Русского Союза. Это раз. Об этом разговоре уже пронюхал европейское газетное братья. Это два. Состояние французского правительства можно счесть близким к панике. Это три. «Англичане в бешенстве, но возразить ничего не могут. Это четыре. Государь выражает вам свою признательность за столь важную и своевременную информацию, которая помогла ему выяснить, кто есть кто в этом европейском болоте». Он прокашлялся и оглядел присутствующих. «Теперь, уважаемые господа и дамы, о делах текущих. Мы получили ваше сообщение о том, какие вагоны вам нужны и какой груз вы собираетесь переправлять в Санкт-Петербург». Наместник посмотрел на своего флаг офицера. «Андрей Августович». Капитан первого ранка Эбергард раскрыл бювар и принялся докладывать. Итак, господа, как вы и просили, на станцию Кинжоу находится состав из двух пассажирских купейных вагонов, салон вагона, вагона ресторана, двух обшитых изнутри котельным железом теплушек, двух четырехосных железнодорожных платформ грузоподъемностью в тысячу пудов и восьми двухосных платформ с грузоподъемностью в 500 пудов. Там же запасено достаточное количество крепежных материалов. «Господа, позвольте осведомиться, к примеру, что такое БТР-80 и с какой целью вы хотите доставить это в Петербург?» Полковник Антонова очаровательно улыбнулся и кивнула. «БТР-80 – это колесная бронированная боевая машина, оснащенная дизельным двигателем и вооруженной крупнокалиберным пулеметом», – сказала она. «Должны же мы показать государю, как выглядит армия будущего». Кроме того, Манчжурия кишит хунхузами, действующими отчасти по наущению японцев. Пара кровавых уроков их бандам совсем не повредит. И еще это фактически единственный образец такого рода техники, который возможно доставить в Санкт-Петербург при нынешнем состоянии российских железных дорог. Все остальные боевые машины имеют значительно больший вес и требуют платформ куда большей грузоподъемности, от двух до четырех тысяч пудов. Понятно, вместо Бергарда ответил наместник. Позвольте узнать, любезная Нина Викторовна, а взглянуть на эти чудо-машины можно? «Разумеется, ваше высокопресходительство», — ответил та. «Для этого вам надо будет присутствовать при выгрузке техники на берег. Мы уже подобрали участок берега в Теллинвайнском заливе примерно в пяти верстах от станции. Выгрузка состоится завтра на рассвете». «Как, вы собираетесь выгружаться вне порта?» — удивился Сибергард. «Разве такое возможно?» «Корабли вроде нашего Саратова специально построены для проведения десантных операций на необорудованном побережье», — ответил я. И вообще, Андрей Августович, хочу напомнить вам две русские пословицы. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и утро вечера мудренее. Действительно, господа, подвел итог дискуссии наместник. Завтра все сами увидим. Крайне интересно будет наблюдать вашу высадку на берег в натуральных, так сказать, условиях. В прошлый раз я довольно много выслушал об этих чудесах от господина Руднева. Кстати, к взводу ваших молодцов главорезов мы с Андреем Августовичем решили добавить взвод матросов с крейсера «Паллада». Они сейчас эту самую станцию Кинжоу от слишком любопытных китайцев и охраняют. В Алладе все равно еще минимум 2-3 месяца на ремонте стоять. За это время команда три раза успеет в Питер съездить и обратно вернуться. Приказ на их откомандирование в распоряжении майора Османова уже отписан. Кто там у них старший Андрей Августович? Прапорщик по Адмиралтейству Морозов, ваше высокопревисходительство, ответил Эбергард. Неразговорчив, замкнут, но по службе нареканий не имеет. Да и матросики у него настоящие орлы. Только вчера побывал у них на станции, и все содержится в идеальном порядке. Но, говорят, вокруг станции хунхузы начали пошаливать. «Пусть завтра попробуют пошалить», — майор Османов переглянулся со старшим лейтенантом Бесоевым. «Мы с людьми Николая Арсеньевича, как говорят американцы, научим их хорошим манерам». «Так точно, товарищ майор». На лице Бесоева не дрогнул ни один мускул. «Научим, куда они от нас денутся». Набросав на листе блокнота простейшую схему, я прикинул, что вроде все получается правильно. С таким вагонным парком мы сможем загрузить всю имеющуюся у нас Саратова технику. Два бтр 82 Тигра, один из них КШМ Р-145БМА, и два ГАЗ-23-3014, вооруженных АГС и пулеметами «Печенек». А также два Урала-наливника и два Урала-тентованных с боеприпасами, снаряжением и запчастями ну и грузовик с в ящики РСТ большой мощности. Правда, для обеспечения бесперебойной круглосуточной связи придется ставить антенную вышку в полсотни метров высотой. Вроде бы все в порядке». А наместник Алексеев продолжал. «Ну как, уважаемый Нин Виктор, устроит вас такой вариант?» Полковник Антонова кивнула, подумала и добавила. «Ваше высокопревосходительство, я попрошу добавить еще одного-двух жандармов по толкове. Пусть они присматривают за матросами, да и не только». «Да, и для начала пусть поближе познакомятся с теми, кого к нам откомандируют. Вы прекрасно понимаете, что сведения, которыми мы располагаем, бесценны, и они не должны попасть в чужие руки. Наши коллеги ваших жандармов, именуемые особистами, тоже будут следить за тем, чтобы сверхсекретная информация не стала доступна посторонним». Алексеев кивнул. «Есть у меня на примете такой человек», — сказал он и, повернувшись в сторону Эбергарда, добавил. Андрей Августович, там в управлении КВЖД есть начальник пешей жандармской команды, ротмистр Познанский Михаил Игнатьевич. Очень толковый офицер. Я думаю, ему будет крайне полезно пообщаться с нашими друзьями в свете возможных в ближайшем будущем роковых событий. Он хорошо знает здешние реалии, а вы поделитесь с ним опытом будущих лет. Польза от сотрудничества, я думаю, будет обоюдная. Но это что касаемо чисто технических вопросов, заговорила доселе молчавший полковник Антонова. Главный же вопрос – это наша встреча с государем и дальнейшие переговоры. Очень бы хотелось, чтобы вы, Евгений Иванович, довели до сведения императора, что встреча должна быть сугубо конфиденциальной, без присутствия некоторых особ, которые могут, во-первых, раскрыть тайну нашего появления в этом мире, а во-вторых, попытаться вызвать у государя неприязнь к нам. Вы понимаете, о ком идет речь. Алексеев, внимательно слушавший Нину Викторовну, при последних ее словах нахмурился и пробурчал под нос весьма известное в нашем мире английское ругательство – «Господа, я прекрасно понимаю, что вы знакомы с расстановкой сил вокруг государя, и знаете, кто есть кто не хуже меня», — сказал он. «В ваших книгах все это расписано до мелочей. Поэтому я не стану вам ничего говорить. Скажу только, что я приму все возможные и невозможные меры для того, чтобы ваше свидание с государем состоялось именно в такой обстановке, в которой вы бы хотели. Но поймите меня правильно, я не всесилен. И ваше положение в Санкт-Петербурге будет зависеть не только от меня. По большей части я надеюсь на благоразумие государя и его природную сдержанность. В деле с французами у него получилось сделать все наилучшим образом, и я уверен, что утечка информации в газеты произошла не по нашей вине. В меру своих сил он старается держать означенную особу вне политической сферы, и пока у него это получалось не так уж плохо. Алексеев замолчал. Мы переглянулись с Антоновой. И до этого мы понимали возможный риск для нас во время поездки в мой родной город. Но теперь, после слов наместника, нам стало ясно, что путешествие из порта артура в Санкт-Петербург будет опасным и полным неожиданностями. Впрочем, деваться нам было некуда. Взялся за гушни и говорит, что не дюж. Чтобы подсластить пилюлю, Алексеев закончил с делами мы мгновенно превратился в гостеприимного и хлебосольного хозяина. Матросы-стюарды быстро накрыли стол, и наместник царя на Дальнем Востоке предложил всем присутствующим выпить за успех нашей поездки. «У меня предчувствие, господа», – сказал он, – «что в Санкт-Петербурге у вас все будет нормально, что вы сможете донести до государя всю важность вашего появления в нашем мире и полезность для России ваших знаний о будущем. Даст Бог, нашу страну минуют все те ужасы и испытания, которые произошли в вашем мире». 13 февраля 1904 года, полдень Германской империи, под сдам дворец Сан-Суси. Кайзер Вильгельм II и адмирал Альфред фон Тирпиц. Император германский, король прусский, 46-летний Вильгельм II с нетерпением ждал прибытия в Сан-Суси своего 55-летнего морского министра, адмирала фон Тирпица. Ему доложили, что накануне адмирал получил весьма странную шифротелеграмму от губернатора Циндао капитана Цурзея Оскара фон Трупеля. Вскоре после получения этой телеграммы адмирал фон Тирпиц позвонил адъютанту кайзера и попросил у своего монарха срочную аудиенцию. Вильгель насторожился, и аудиенция была предоставлена немедленно. Ворох берлинских, венских и прочих европейских газет, лежащих на столе у кайзера, на все голоса прям-таки завывал о следующих одно за другим поражениях японского флота. Все говорило о том, что сейчас на Дальнем Востоке происходят весьма странные события. Германская империя, набравшая силы за последние 30 лет, уверенно вошла в тройку крупнейших мировых держав, наряду с Британией и Россией, но все же Казеру следовало быть осторожным. Любое величие внезапно может обратиться в прах, как это случилось в Франции при обоих Наполеонах. Похоже, что там в далеких восточных морях русские как следует нападали этим желтым обезьянам, подтвердив свою принадлежность к белой расе. Во всяком случае, об этом писали газеты всего мира. Правда, язык сообщений было трудно хоть что-то понять. Газетчики гонятся за сенсациями, не обращая внимания на мелкие, но крайне важные детали, которые необходимы при принятии решений. И, как предполагал Кайзер, в послании фон Труппеля как раз были изложены все подробности того, что случилось в Чемульпо и у Порт-Артура. И эти самые подробности заставили терпеться вскочить с места и бегом мчаться к нему на аудиенцию. Адмирал прибыл точно в назначенное ему время. Он поздоровался с кайзером, после чего с разрешения Вильгельма присел за стол, положив на него большую кожаную папку с бумагами. «Итак, Ваше Величество», — начал Тирпиц, огладив пышную борду. «Вчера поздно вечером я получал от губернатора Цендау, капитана Цурзея фон трупеля сообщение, прочитав которое, я сразу же поспешил к вам на доклад. Как следует из этого сообщения события, происходящие в данный момент в Желтом море, По всей видимости, вскоре полностью поменяют расклад сил, сложившейся в мире. Да, да, Ваше Величество, именно так. «Ну-ка, ну-ка, дорогой адмирал», — заинтригованно сказал Казер, присаживаясь за стол напротив Тирпица. «Будьте любезны, расскажите мне поподробнее о том, что же там такое удивительное происходит вокруг нашего Циндао». Фон Тирпица раскрыл свою папку с бумагами. Ваше Величество, фон Труппель пишет, что события в Желтом море пошли совсем не по тому сценарию, на который рассчитывали в Лондоне и Токио. В Чемульпо японская крейсерская эскадра адмирала Урю вместо того, чтобы без больших усилий потерь захватить или уничтожить русский крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец», была сама внезапно атакована неизвестными кораблями под Андреевскими флагами. Они играючи уничтожили все японские крейсера и миноносцы, даже не сблизившись с ними на дистанцию прямой видимости. Что? Не может быть! воскликнул Казер. Да как это вообще возможно? Видимо, возможно, Ваше Величество, склонил голову фон Тирпиц. Капитан Сурзе фон Труппель пишет, что наш агент своими глазами наблюдал за боем. Все выглядело так, будто сначала без всяких видимых причин взорвался броненосный крейсер сама, просто взорвался и все. Минуты через три-четыре та же участь постигла остальные крейсера из кадры за исключением Чиоды, которую, впрочем, вориак скорее самор стреляли вполне самостоятельно. Ну а потом к месту событий стали подходить корабли русской эскадры, оказавшие Варягу помощь. По донесениям нашего агента, первым был крейсер первого ранга адмирал Ушаков. Господин адмирал, перебил казер своего морского министра. Это невероятно, ведь на Балтийском море у русских уже есть корабль под таким названием. Это броненосец береговой обороны, который, как мне известно, так и не покинул Кронштадта. Если, конечно, их корабли не научились летать по воздуху, как воздушные шары, или ездить по суше, подобно новомодным авто. «Вот-вот, Ваше Величество!» – вздохнул адмирал фон Тирпиц. Капитан Сурзеев фон трупель тоже обратил на этот факт особое внимание. «Среди нас, моряков, не принято, чтобы два корабля служили в составе одного флота под одним и тем же именем. Очень странно. Но все дело в том, что этот самый русский крейсер был только первой ласточкой. Следом за ним появилась и остальная эскадра. Полтора десятка вымпелов. Наш агент, среди прочего, упоминает об огромном корабле непонятного назначения» похожим на плавучий подром или на плац для проведения строевых занятий. Он перевел дух и продолжил. «Однако, Ваше Величество, на этом все не закончилось. Русские высадили на берег десант. И не просто десант. В бой пошли бронированные гусеничные машины, вооруженные пушками и пулеметами. К тому же они могли плавать». «Да не выдержав, опять выругался Кайзер. «Адмирал, а вы уверены в душевном здоровье нашего губернатора?» Ведь то, что он пишет, больше похоже на бред сумасшедшего, чем на сообщение опытного военно-морского офицера. «Ваше Величество, я полностью уверен в трезвости ума фон Трупеля, ответил фон Тирпиц. «Его слова подтверждаются сообщениями нашего военного агента в Сеуле». Он слово в слово повторяет то, что пишет в своем донесении губернатор Циндао. «Русская рота в ночном бою истребила японский пехотный полк. Он пишет об этом бое, как о резне без жалости и пощады». «Когда я ничего не могу понять», — растерянно сказал Казер. «Адмирал, а вы что по этому поводу думаете?» «Я сам ничего не понимаю», — ответил тот. «Однако далее фон Труппель сообщает новые подробности, которые не менее фантастичные, чем предыдущие. На следующий день у порта Артура были полностью уничтожены главные силы японского флота. Флагманский броненосец адмирала Тога Микаса был тяжело поврежден в бою и взят на абордаж». Услышав это, Вильгельм II кивнул головой. «Я слышал об этом». Какой молодец, Ники. Я уже послал ему поздравительную телеграмму в Петербург. Как здорово, что русские сумели показать этим возомнившим не что дикарям всю силу белого человека. Адмирал фон Тирпиц поднял глаза на своего государя. Это еще не все, Ваше Величество. В этом бою опять приняли участие крейсера таинственной эскадры, отметившиеся под Чемульпо. И именно они, а не броненосцы Тихоокеанской эскадры, нанесли японцам наибольший ущерб. Сообщение об этом получено мною не через фонд Труппеля, а от патриота Германии, находящегося сейчас на русской военно-морской службе. И он, и наш агент в Сеуле пишет, что это не совсем те русские, которых мы знаем. То есть это совсем не те русские. Казер вскочил и начал нервно прохаживаться по кабинету. Потом, немного успокоившись, жестом дал понять адмиралу, что можно продолжить доклад. Ваше Величество, фонд Труппель приложил к своему донесению еще два документа. Первый – рапорт командира крейсера «Герта», который в качестве стационера находится в Шанхай. В нем рассказывается о том, как небольшой русский крейсер буквально разнес в клочья два крупных японских боевых корабля. Второе – это аналитическая записка губернатора Циндао, в котором он делится соображениями по поводу таинственных русских кораблей. По мнению фон Труппеля, нам необходимо без промедления установить контакт с командованием этой эскадры. Капитан Сурзея хочет предоставить возможность русским свободно заходить в Циндау, закупать там продовольствие и уголь. Это будет на пользу и им, и нам. «Не могу не согласиться с фон Трупелем, задумчиво сказал Кайзер. «Пусть пошлет в Чемульпу один из наших крейсеров с умным и толковым офицером во главе. Это очень важно. Кстати, адмирал, объявите ему нашу благодарность и подумайте, какую еще награду можно будет вручить этому умному и усердному офицеру». Он блестяще справляется со своими обязанностями. А теперь я хочу услышать от вас мнение по поводу всего случившегося. «Ваше Величество», — начал фонд Тирпиц, — «я считаю, что если нам удастся в самом ближайшем времени заключить союз с Россией, обладающей таким чудовищными средствами ведения боевых действий, то мы станем сильнее, чем флоты Англии и Франции вместе взятые. А на суше наши доблестные войска и без помощи России смогут разбить этих хвастливых галлов, так быстро забывших свой позор при Меце и Седане». Я говорил, и еще буду говорить не раз, что наш основной противник – Британия, а Россия? Развитие принципов покойного канцлера Бисмарка, касающихся наших отношений с Россией, применительно к нынешним условиям, было, по моему мнению, главным условием успешной внешней политики. Мы должны установить пункты, в которых неизменные интересы России не сталкиваются с такими же интересами Германии, и пойти России навстречу». Кайзер, слушая своего морского министра, кивал головой, соглашаясь с его доводами. «Адмирал, все это именно так. Но вы же знаете, что моя петербургская кузина, которая, к несчастью, является женой Ники, считает, что Россия должна ориентироваться на Англию?» «Ваше Величество, я это прекрасно знаю. Не вы ли в 1903 году послали меня к царю в Петербург с деликатным поручением, которое я так и не передал адресату?» «А все потому, что англофильско настроенная императрица не оставляла меня наедине со своим супругом. Будущее показало, что я поступил правильно». Я не могу судить, является ли эта красивая женщина, выдающаяся в духовном отношении. Во всяком случае, по моим наблюдениям, она не очень беспокоилась о своей германской родине. Ведь все детство ее прошло в Лондоне, под неусыпным надзором бабки, королева Виктории. Я сожалею сейчас о том, что не удалось предотвратить русско-японскую войну. В ней есть опасности для нас. В случае поражения русских, наша позиция в Циндао окажется аванпостной. А насчет союзников и противников... Ваше Величество, я не знаю, может ли быть в мировой истории большего ослепления, чем взаимное истребление немцев и русских к вящему прославлению англосаксов. Я не вижу никакой угрозы, исходящей от Российской империи. А опасность возникла бы лишь в том случае, если бы нас отрезали от нашей заморской торговли, которой кормилась почти треть немцев. Кайзер задумался, машинально подкручивая правой рукой свои без того закрученные усы. Ему вспомнились вдруг слова дипломата, посла Германии в Лондоне князе Лихновский. Мир с Англией возможен лишь при ограничении промышленного развития Германии, то есть предоставлении поля для деятельности англосаксов и сынам и Яговы. А германский военно-морской агент в Вашингтоне Рецман говорил, «Мы боремся в конечном итоге против англо-американов франко-бельгийского капитала, который стремится эксплуатировать весь мир». Так с кем быть Германией? С Англией, которая подмяла под себя половину мира и мечтает сделать то же со второй половиной, или с Россией, которая, как показали последние события, может стать сильным и верным союзником. Казер принял решение. «Адмирал, нам надо крепко подумать о том, что произошло за последние несколько дней. Я попрошу вас сообщить капитану Цурзея фон Труппелю, что я согласен с его предложениями. И если русские корабли будут нуждаться в отдыхе и ремонте, Циндау должен стать тем местом, где все это им будет предоставлено. на ну, а мне?» Мне необходимо срочно встретиться с моим русским кузеном с глазу на глаз и обсудить с ним кое-какие вопросы. Тем более, что, как вы уже знаете, русские недавно поймали Францию на том, что в наших газетах назвали политическим двоеженством. Мое дело убедить русского императора в том, что мы, немцы, налево не ходим. Ради такой невесты, как Россия, я готов даже развестись с Австрией. Четырнадцатое. 1 февраля 1904 года, раннее утро, Толиенванский залив, 5 верст от станции Кинжоу. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. В 50 верстах к северу от порта артура гористый Квантунский полуостров узким перешейком соединяется с материком. С обеих сторон воды Желтого моря. Если стать лицом к северу, смотреть в сторону России, то направо, в сторону Кореи и Японии, лежит бухта Хунуэза. И немного севернее от нее бухта Керр. Налево, на запад, в сторону Китая, Кинжоуский залив с его пологими берегами, широко оголяющимися в часы отлива. Сам перешеек шириной около четырех верст. И это узкое дефиле запирается громадой горного массива Наньшань, южная гора по-китайски. С нее на много-много верст открывается незабываемый кругозор, и стоит она как часовой, преграждая путь из южной Манчжурии в порт Артур. Сама природа создала здесь передовую линию Квантуна. Именно в этих местах и происходила выгрузка боевой техники. На глазах у изумленного наместника и его свиты, состоявшей из пары дьютантов, капитана первого ранга Эбергарда и генерал лейтенанта Кадратенко, БДК «Саратов», сминая тонкий ледок залива, ткнулся носом в глинистый берег. Широко распахнулись десантные ворота, легла на отмель грузовая аппарель. Первым как разведчик из недра грузового трюма появился штабной «Тигр». Следом за ним, аккуратно проворачивая огромные колеса, выехал первый БТР-80. Из-под чуть прогнувшейся аппарели брызнула во все стороны грязная вода. Пронзительный январский ветер заставлял Алексеева и его спутников поеживаться и поднимать воротники и шинели. Его порывы трепали окладистую адмиральскую борду и норовили сорвать с главы наместника роскошную парадную треуголку. Ничуть не легче было его спутникам, но то, что они наблюдали, стоило временных неудобств. Все присутствующие были людьми военными и хорошо представляли себе значение того, что они сейчас увидели. А именно то, как на пустынный и необорудованный берег залива всего за четверть часа высадилась маленькая армия. Заменить БТР и грузовики на кавалерию с и артиллерию, и можно увидеть всю картину высадки глазами тогдашних генералов и адмиралов. Никакой возни со шлюпками, болтыхания в холодной морской воде, никакой грязи и вязкого песка, в котором застревают пушки, зарядные ящики, фуры с имуществом. Ну а сверх этого вполне приятные бонусы, столь необходимые для ведения наступательной войны против такого островного государства, как Япония. Ну и Британия тоже. И уже во вторую очередь местное начальство поразило выгруженное из десантного судна техника. Многие из них уже успели познакомиться с автомобилями, моторами, как тогда было принято их называть. Это совсем не те трескучие уродцы, настоящие гадкие утята, что были изготовлены в начале века в странах Европы и Америки. За сто лет они смогли превратиться в прекрасных лебедей. Даже внешне тигры вызывали уважение своей мощью и той легкостью, с которой они преодолевали мокрый песок пляжа. А БТР-80 вообще вызвал восторг у Алексеева и Кондратенко. Особенно, когда я объяснил им, что такая машина выдерживает обстрел из всех видов стрелкового оружия. И вооружение у этой машины по тем временам тоже было солидным. Крупнокалиберный пулемет и еще один обычный винтовочного калибра. К тому же внутри бронетранспортера могло поместиться семь человек с вооружением и полной выкладкой. И еще весьма удивило наших предков то, как быстро по-деловому происходила высадка, без обычного в таких случаях бардака. Никто не кричал и не матерился, все уверенные без суеты делали свое дело. О том, насколько это было непривычно для людей начала 20 века, мне шепнул по секрету капитан первого ранга Эбергард. Выгрузив технику и людей, БДК Саратов отчалил с чувством выполненного долга, оставив на берегу залива готовую к отправке в Санкт-Петербург команду. В ее состав, кроме перечисленных ранее людей, входили журналисты телеканала «Звезда» и хирург майор Сидякина из госпиталя МЧС. Ну вот, вроде все, можно трогаться. В группе местного начальства, вместе с которой стояли мы с полковником Антоновой, подъехал один из тигров. Из него вышел старший лейтенант Бесоев. Наш спец был подтянут и невозмутим. Четко отдав честь наместнику, он открыл дверцу автомобиля. «Ваше высокопревосходительство, прошу садиться, колонна к походу готова». Наместник вытащил из кармана позолоченный бригет и отщелкнул крышку. «Двадцать три минуты, господа, это феноменально, учитесь!» Тот же день, примерно через полчаса, железнодорожная станция теленван Талинван – небольшой поселок на полуострове между двух обширных бухт. Древесной растительности здесь практически отсутствует, поэтому наши мышки с жандармами и казаками легко контролировали все подступы к станции. Местность под поселком ровная, но в окружности гористая, довольно красивая. Бухта у поселка мелкая, проходы к пристани не подходят, хотя причал и выдвинут далеко в бухту. На полверсты к югу от нас расположены три разрушенных японцами китайские батареи, защищавшие вход в заливы. Это, так сказать, эхо японо-китайской войны десятилетней давности. Китайцы в Толинване живут в небольших домах, состоящих из одной-двух комнат с тонкими глиняными перегородками. Сейчас местное китайское население сидит в своих фанзах, не высовывая носа. Наместник строго-настрого приказал казакам, полицейским и жандармам следить за тем, чтобы никто из жителей Талиенвана не выходил из домов. Тех же, кто ослушается, разрешалось лечить от любопытства нагайками. В Талиенване была одноместная китайская линия телеграфа. И кроме того, год назад для сообщений с Порт-Артуром гарнизонные связисты провели линии казенных телеграфа и телефона. Чтобы не произошла утечка информации о нашей военной технике, а также о лицах, которые отправлялись в путь в спецсоставе, жандармы отправили местных телефонистов и телеграфистов отдыхать а сами опечатали помещение телефонной станции телеграфа, выставив у них усиленные посты. Как нам уже сообщили по рации, на полустанке уже стояли подготовленные к погрузке платформы пассажирские вагоны. Здесь же стояли два заправленных водой, загруженные углем паровоза. Погрузка боевой техники прошла быстро. По заранее сколоченным щитам тигры и «БТР» заехали на грузовые эстакады, откуда по настилу зарулили на грузовые платформы. Технику надежно закрепили, после чего собрали легкие бамбуковые каркасы, поверх которых натянули чехлы из старых парусов, сшитые боцманской командой с кораблей Порт-Артурской эскадры. Теперь со стороны стало невозможно понять, что скрывается под этими чехлами. Наливники с дизельным топливом и Уралы, загруженные боеприпасами, снаряжением и ящиками с радиостанцией, были таким же образом погружены и замаскированы. По команде коменданта спецсостава майора Османова, Паровозная бригада приступила к формированию шелона. Впереди паровоза была поставлена контрольная площадка, на которой лежали запасные рельсы, шпалы и инструмент для ремонта пути. Здесь же за мешками с песком установили АГС. По бортам платформы оборудовали две пулеметные точки. Предосторожность была не лишней. По информации помощника коменданта спецсостава майора Османова, жандармского ротмистра Познанского, обозначилось оживление банд хунхузов. О том же самом докладывали авиаразведчики с Кузнецова, совершающие регулярные облеты Южно-Китайской железной дороги. Не исключалось, что они по наводке японской агентуры где-то между Квантуном и Мукденом попытаются напасть на наш поезд. Далее за паровозом шел вагон Александровского завода, предназначенный для перевозки пороха и других взрывчатых веществ. Он был оббит снаружи стальными листами, а внутри обшит войлоком. В вагоне установили печку деревянные нары, превратив его во вполне комфортную и безопасную теплушку для моряков с полады. Следом шел вагон салон системы Полонсо. Это был пассажирский четырехосный вагон. Толщина листового металла нижней части его кузова составляла 5 миллиметров, из-за чего эти вагоны больше известны как бронированные. Вагон был синего цвета, поскольку эта окраска соответствовала первому классу. В нем имелся сквозной проход, хорошая изоляция, окна с двойными рамами. Он был оборудован туалетом и умывальником, электрическим освещением и печами. Далее шли еще два вагона «Микст» – и третьего класса. В них было по 20 спальных мест. Потом шел вагон-ресторан, далее платформа с боевой техникой и грузовиками, и следом еще одна блиндированная теплушка, второй паровоз и задняя контрольная площадка, вооруженная так же, как и передняя. Погрузка и формирование состава заняли часа два. Все это время адмирал Алексеев, наблюдая за работой железнодорожников, терпеливо ждал наших специалистов и моряков крейсера «Паллада». При этом он негромко о чем-то переговаривался со своим флаг-офицером. Наконец настала минута прощания. Наместник подошел к полковнику Антонову и передал ей толстый засургученный пакет, который с сопроводительной запиской следовало немедленно передать лично в руки государю. Я усмехнулся. «Наши специалисты сумеют вскрыть его за пару минут, да так, что сам пакет и печати при этом не пострадают» переснять все, что в нем содержится, и также тщательно уложить все на место. Следовало знать, что мы везем в Петербург, и, соответственно, быть готовыми к любым неожиданностям. Пожав нам всем руки, Алексеев монументально застыл на перроне. Майор Османов отдал команду по вагонам, провоз дал гудок, и состав отправился в путь. 13 февраля, 31 января 1904 года, вечер, остров Цусима, из Зухара. Вице-адмирал японского императорского флота Катаока Кассетиро. Вечерело. Солнце садилось в море. Зеленые сосны, растущие на склонах гор, тянули свои ветви вслед уходящему светилу. В небе громоздились столбы кучевых облаков. Погода портилась. В лесах, окружавших Идзухара, столицу княжества Со, издавна владевшую Цусимой, истошно кричали дикие коты. Они звали на бой соперников, желая показать свою доблесть таким же диким, как и они кошкам. Вице-адмирал японского императорского флота Катаока, сменивший под вечер свой мундир на шелковое кимоно, сидел на застекленной веранде дома, задумчиво глядя на море. Душа пятидесятилетнего самурая была полна печали. Рядом с ним на полу лежали его родовые катаны Кадзука, нож для совершения обряда сеппuku. Катаоко время от времени поглядывал на них, словно решая, не настала ли пора позвать своего адъютанта, чтобы тот выполнил обязанность кайсяку и выпить перед уходом из жизни чашку саке в четыре глотка. Ситира-сан хорошо помнил наставление, которое давал ему в детстве отец. Главное для самурая – день и ночь от рассвета до заката исполнять свой воинский долг и обязанности перед господином, перед домом и родом его – а в редкие часы отдохновения упражнять праздный ум размышлениями рассуждениями о бренности всего земного, постигать неизбежность Таинства Смерти. Адмирал Катаока считал, что несмотря ни на что, он честно выполнил свой долг. Его эскадра, состоявшая из устаревших кораблей, получившая неофициальное прозвище «Смешная эскадра», сделала все, что смогла. Большинство ее кораблей и моряков честно погибли за своего императора. Эти русские показали себя опасным противником а их корабли оказались настоящими машинами смерти. Сейчас Сетиросома чувствовал себя охотником, вооруженным тонким бамбуком-копьем, которого пара тигров загнала в пещеру водопада. Корабли и демоны теперь в проливе. Их два, хотя и одного хватило, чтобы полностью прервать перевозки на материк. Второй привел с собой русскую мореходную канонерку, и теперь она, как пробка в бутылке с саке, закупорила Фузанский порт. Армейские артиллеристы не могут ничего противопоставить двум ее восьмидюймовкам и выученной команде, кроме самурайской отваги и батареи полевых пушек. В первую же ночь, без попытки разблокировать пролив, его эскадра потеряла почти все корабли. Ночной огонь западных варваров оказался на удивление точным, а их снаряды обладали страшной разрушительной силой. Изуродованный остров батарейного броненосца Фусони затонул только потому, что успел выброситься на берег. Младший флагман 3 из кадры конт-адмирал Хасоя, державший на фусо свой флаг, был тяжело ранен. Врачи говорят, что он может и не выжить. Командир корабля, капитан второго ранга Акуномия, разорван в клочья русским снарядом, попавшим прямо в мостик. Это было одним из первых попаданий. Мгновенной багровой вспышкой корабль лишён командования. Кто не ранен, тот убит. Сам вице-адмирал побывал на месте трагедии. Старый броненосец восстановлению не подлежит. Русские снаряды превратили его в груду металлолома. И теперь жалкие остатки его эскадры, флагманский крейсер Китсусима и несколько номерных миноносцев, словно крысы, забились в пролив Асо, разделяющий остров на две половины, и ждут, когда придет и их черед уйти на дно с гордо поднятым на мачтах императорским военно-морским флагом. Но тигры не торопятся лезть в пещеру, они чего-то ждут. К тому же пропала телеграфная связь, сначала с японскими островами, а потом и с материком. Катаока вздохнул. А ведь как было все когда-то хорошо. Он вспомнил, как еще юным мичманом он в середине 70-х годов отправился в Германию, чтобы учиться там морскому делу. Полтора года он изучал европейские языки. Немецкий, французский, английский, а потом вместе с будущим адмиралом Ямамото Гонохею проходил морскую практику на германских корветах Винета и Лейпциг. Да, немцы были строгими, но опытными учителями, особенно на Венете ведь от его команда совсем недавно вернулись из кругосветного плавания. Ситира Сан вспомнил, как немцы с враждебностью отзывались об англичанах, которые считали себя владыками морей и презирали моряков всех других флотов. Именно тогда он и выучил много немецких ругательств, которые матросы Казермарине употребляли тогда, когда вспоминали встречи с наглыми лаймис. Тикусёма, сукины сыны, выругался адмирал на родном языке, решив не прибегать к языку европейцев. И зачем только наши политики связались с этими наглыми бриттами? Ведь именно из-за них мы сейчас оказались в этой кэдсу, заднице, загубив наш прекрасный флот. Адмирал Катаока всегда считал, что политика – это самое грязное дело на свете, и недостойно самураю заниматься ею. В свое время ему предлагали должности резидент генерала в Корее и генерал-губернатора Тайваня. Но ситира отказался от этих заманчивых предложений, заявив, что он не политик, а моряк. Но жизнь все же заставила его заняться политикой. И теперь, сидя на веранде, он думал о том, чем для его любимой страны может закончиться эта война. Ничего хорошего ему на ум не приходило. «Нет, не там мы искали союзников», — подумал он. «Ведь почему было не поискать их в Германии? Ведь немецкие инструкторы сумели превратить наше войско во вполне современную армию, умеющую сражаться не катанами и нагинатами, а оружием и пулеметами». И теперь японские сухопутные части были ничем не хуже, чем полки любой из европейских стран. Катаока вспомнил о своей второй командировке в Берлин, где он почти пять лет пробыл в качестве военморского морского атташе. Там он встречался с канцлером Бисмарком, ныне покойным и стирпицем. Эти великие люди говорили ему о коварстве и подлости Британии, о том, что и у Германии, и у Японии есть великий сосед, с которым лучше дружить, чем воевать. Особенно Катаоке запомнился Бисмарк. Старый мудрый политик, который не раз говорил, что России можно нанести поражение, даже несколько, но победить ее не удастся никому. В Берлине он пробыл до 1894 года. Лишь после того, как началась победоносная война с Китаем, Ситира Сан отозвали на родину, где он в качестве командира корвета Конго, а потом крейсера Нанива, участвовал в захвате Тайваня и Пескадорских островов. В 1899 году Катаока получил звание контр-адмирала а еще через четыре года и вице-адмирала. Он сумел из старых, едва держащихся на плаву кораблей сколотить вполне боеспособную эскадру, большая часть которой теперь уже лежит на дне. А он, ее командир, жив и здоров. И не может даже совершить то, что подобает сделать в таких случаях самураю, добровольно уйти из жизни. Ибо кто тогда спасет остатки императорского флота от полного уничтожения? Адмиралов, способных командовать отрядами кораблей, считай, что и не осталось. Ситира знал, что русские уже начали оккупацию Кореи, проделывая почти то же, что собиралась проделать Япония. Русский десант молниеносно взял Чимульпо и Сеул. С севера от Пхеньяна туда движется отряд полковника Мищенко, почти в 2000 сабель. Под контролем японской армии остался только Фузан, да еще некоторые пункты на побережье, на которые русские пока не обратили внимания. От Кореи до Цусимы всего 30 миль. Ничтожное расстояние. Еще он знал, что в самое ближайшее время русские могут преодолеть это расстояние и высадиться на Цусиме. Высадились же они в Чемульпо, и его долг как самурая и командира сопротивляться этим русским до последней возможности, как князь Со, который осенью 1274 года со своими 80 воинами сражался до последнего с многотысячным монголо-корейским отрядом, который направил на Цусиму Хан Хубилай. На развалинах старой крепости, прикрывавшей с моря Идзухару. Ситира-сан, если его к тому времени пощадит вражеской пуля или штык, и совершит обряд сыпуку, чтобы не попасть в плен к захватчикам. Адмирал не боялся смерти, ибо жизнь человеческая подобна вечерней росе и утренним заморозкам, ломкой и хрупкой ветви, дуновению свежего ветерка. Все живое приходящее быстротечно, а жизнь воина вдвойне. Но он боялся бесчестия. К счастью, у него не 80 воинов, как у князя Со. На острове в ожидании отправки в Корею скопилось почти 100 тысяч японских солдат. Есть многомесячные запасы провизии боеприпасов. Этой армии нужен только командующий. Он, Катаока Ситиро, адмирал, а не генерал, и не знает сухопутной тактики. Героически умереть он сможет, а вот грамотно командовать обороной острова едва ли. Сегодня ночью, когда наступит полная тьма от причала в базы в Такисике, отойдет миноносец Сиратака под командованием капитана-лейтенанта Бакабаяси. Его задача – в обусловленном месте принять на борт и доставить на Цусиму, командующего первой армией генерала Куроки. Слава богам, голуби над проливом пока летают, и о возвращении генерала удалось договориться. А пока… Адмирал Катаока тяжело вздохнул. Его офицеры пытались на джонках пробраться в Японию, чтобы установить связь со штабом военно-морских сил империи. Но, похоже, русские плотно блокировали пролив, и ни один офицер так и не сумел добраться до японских островов. Радиостанций на уцелевших кораблях его эскадры не было, как и не было их на самом острове. Оставалось только ждать. Ветераны или поздно все это должно чем-то закончиться. 14.01.1904. -го утро. Корейский пролив. Э.М. Адмирал Ушаков. Капитан первого ранга Иванов Михаил Владимирович. Наконец-то подошли контрадмирал контр с Коперангом Громадчиковым. Наша кавалерия, наш засадный полк, наша вся королевская рать. Три русских крейсера «Аскольд», «Новик» и «Боярин» густо задымили горизонт. В их тени скромно скрывались гвардейский ракетный крейсер «Москва», БПК «Североморск» и три больших десантных корабля «Новочеркасск», «Калининград» и «Александр-Шабалин». Смешанный с дождем порывистый северо-западный ветер сносит дымы в сторону нашей колонны. И издалека казалось, что она тоже дымит трубами. Не стоит слишком уж сильно пугать японцев подходом новых кораблей демонов. Им и мы у с Ярославом Мудрым оказалось достаточно. Тут возник резонный вопрос, откуда мы знаем, что японцы называют нас корабли демоны. Все очень просто. Прошлой ночью из порта Такисики крадучись вышел миноносец и скрытно направился в сторону Пусана. Но это он думал, что скрытно. А для нас это выглядело в стиле «Тихо и незаметно слон ползает по посудной лавке». Но не зря же японское командование погнало миноносец почти на верную смерть. Или на борту курьер с пакетом, или какая-нибудь vip персона к примеру, генерал Куроки. Или, может, этот генерал успел переправиться на другую сторону пролива еще до нашего прибытия, и теперь японское командование требует, чтобы он вернулся назад. Но в любом случае это не просто миноносец, а своего рода штабное посыльное судно. Почти тут же возникла идея показать японцам, что в эту игру можно играть вдвоем. Я вызвал к себе командира, находившегося у нас на борту, взводы морской пехоты старшего лейтенанта Ошкина. Ухшить наш морпехи-североморцы, просто гарантированное стихийное бедство в мировом масштабе. Именно Старлей подал мне мысль использовать антипиратские наработки и попробовать внезапно захватить вражеский корабль. Внезапно хмыкнул я, пройдясь по освещенному только дежурной подсветкой приборов ГКП. «Извините, товарищ старший лейтенант, как вы себе это представляете?» «Все просто, товарищ капитан первого ранга», — отзвалась из полутьмы угловатая тень. «В режиме светомаскировки выйдем им на перерез, потихоньку спустим катера на воду, так, чтобы они сами на нас наткнулись». «Я прикинул курс миноносца. Идет не в сам Пусан, а в бухту чуть южнее. Дело в том, что у входа в порт, подобно собаке на цепи, ежурит манжур, а капитан второго ранга Кроун уже доказал, что имеющиеся у японцев в порту трехдюймовые полевые аргументы для него неубедительны. Их он в любое время готов покрыть морскими козырями калибром 8,6 дюймов. Когда в Пусане поняли, что канониры манжура шутить не любят и что восьмидюймовая фугасная бомба, даже начиненная влажным пероксилином, штука серьезная, на берегу наступило затишье в стиле одесского еврея. Никто никуда не идет. Так значит и наносится этот к порту не полез, а попытался обойти позицию Манжура. Намерения, конечно, похвальные, но абсолютно бессмысленные. Ведь все равно мы радарами контролировали пролив из конца в конец. Перехватить этого убогого хоть на полпути, хоть у самого берега, это как два пальца об асфальт. Только вот если относиться к делу серьезно, то стоит помнить, что если это важный курьер, то его на берегу будут встречать. И встречающие могут оказаться призом куда более ценным, чем Миноносец со всей его командой. Выслушав мои аргументы, Старлей немного помолчал, а потом спросил. «Что же, товарищ там первый ранг. ранга, прикажете брать эту банду прямо на берегу?» «Вопрос, конечно, интересный, я ненадолго задумался. Что-то мне подсказывает, что желательно брать именно и группу на берегу, причем одновременно. Есть соображения?» «Естественно», — отозвался Старлей. «А именно, как мы узнаем, где это самое место?» Виктор Андреевич, обратился я к командиру БЧ-1, присутствующему вместе с нами на ГКП. Как на твой штурманский взгляд сможем мы определить пункт их назначения? В такой-то темноте усмехнулся капитан второго ранга Муравьев. Поскольку радиомаяки, инфракрасные подсветки, спутниковой навигации и прочие хай-теки напрочь исключаются, то ориентиром для их штурмана может служить только банальные навигационные огни, возможно, для пущей конспирации, зажигаемые периодически. Возможно, возможно, я бросил взгляд за остекление. Берег был погружен в глухую непроглядную темень. А они не могут идти по исчислению до самого последнего момента. Должен быть какой-то предварительный сигнал. Японцы не дураки, они зажгут свой маяк, а мы им туда пару гостинцев калибром 130 мм садим. Кстати, будем держать этот вариант за крайний, при необходимости просто уничтожим и тех, и других артиллерий, и не будем морочить себе голову. А пока, Виктор Андреевич, у вас, в отличие от вашего японского коллеги, есть радар, сонар и тепловизор. Задача имеет решение? Ответ штурмана меня вполне устроил. «Да, Михаил Владимирович, имеет», — сказал он и снова погрузился в расчеты. Я отвел Старлея в сторону, к самому крылу мостика. «Ну, андрей Сергеевич, какие ваши соображения?» После недолгой паузы старший лейтенант ответил. «Вам, товарищ капитан первого ранга, живьем из этой компании кто нужен? Только самое главное или офицеров рядовых сунтерами тоже?» «Вот ведь вопрос», — подумал я про себя и после некоторых раздумий ответил. «На берегу, товарищ старший лейтенант, меня и наших разведчиков интересуют только офицеры». Нижних чинов ваши люди могут нейтрализовать на месте. На чем меньше жертв, тем лучше. Его нам желательно отвезти к манжуру, трофей. Но в крайнем случае вы не стесняйтесь, берите живьем только офицеров, а миноносец мы, если что, и на буксир возьмем. Будет исполнен, товарищ капитан первого ранга. Козырнув в полумраке, Старлей пошел готовить и инструктировать своих людей. А я остался на своем посту. Все как-то буднично, привыкли мы уже к такому экстриму, что ли? Думал я, прислушиваясь, как стоящие на вахте офицеры и мечмана обмениваются негромкими замечаниями. Все как на учениях, и даже во многом проще, ибо противник не применяет стелс технологий не глушит наш диапазон и не ставит помехи, а его винты даже на малых оборотах верещат, как старая стиральная машина. Я знал, что мое дело поставить моим людям задачу, а когда она поставлена, не мешать им делать свое дело. Ибо если они ошибутся, значит я их плохо этому учил. Чтобы застать японцев врасплох, мы старались чуть и пережать их миноносец на пути к берегу. Хоть скорости были невелики, нужно было следить за тем, чтобы они случайно не пересекли волну из-под нашего форштевня. Тогда вся внезапность немедленно сгинет с кокетливым криком «Ой!». Но все обошлось. Когда, по докладам с ГАКа, глубины стали быстро уменьшаться, на берегу, совсем рядом, примерно на полминуты в сторону от нашего курса, зажглись четыре огня. «Навигационный створ, почему-то шептом, как будто на берегу нас могли услышать», сказал мне Муравьев. «Вижу», – так же тихо ответил я и поднял губам рацию. «Действуй, старлей». На японском миноносце тоже увидели огни и чуть изменили курс и сбросили скорость. К нашему счастью, покрытого крупными валунами берега не было причала, и с миноносца стали спускать шлюпку. От кормы Ушакова почти бесшумно отошли два катера. До прояснения всех вопросов оставались считанные минуты. «Тогда же и там же!» — командир отделения сержант контрактной службы Кукушкин Игорь Андреевич. Наш катер отпустил буксирный трос и на минимальных оборотах двигателя тихо отошел от борта эсминца. Ночь хоть глаз выколи, не видать низги. Опускаю на глаза ноктоскоп. В активном режиме волны отбрасывают сумасшедшие блики, способные минут за пять довести до головокружения и тошноты. Но все не так плохо. При использовании пассивного термоконтрастного режима на берегу видны четкие человеческие силуэты. Именно там и наши цели. Старлей, когда ставил нам задачу, был предельно конкретен. «Сержант», — сказал командир, похрустывая разминаемыми костяшками пальцев, «ваша группа должна захватить живьем всех находящихся на берегу офицеров. Нижних чинов в плен не брать, свидетель нам не нужны». И вот теперь силуэты с винтовками стали нашими мишенями. Простите, Японосаны, но это война. Подходим ближе. С берега замигал фонарь. Но это сигнал не для нас, это для миноносца. Используя почти бесшумные, самые малые обороты, подходим к берегу чуть в стороне от места операции. Плеск волн заглушает шум. Группа быстро выбирается на берег. Докладываю. Первый я третий, занимаем позиции. В ответ рация прохрипела. Третий вас понял, ждите сигнала. Подкрадываемся метров на 35, дальше пока опасно. Затаились. У самого берега группы человек в 10-12, причем четверо стоят отдельно. Старший офицер или, может быть, даже генералы, которым не вмазь быть в одной куче со всеми. Именно эта компания, если я правильно понял нашего старлея, нам и нужна живой. Остальных надо валить. Еще дальше на берегу группа спешных кавалеристов и какая-то толь повозка, толь бричка. Ветер доносит звяканье сбруи, негромкие голоса и аромат лошадиного навоза. Докладываю командиру диспозицию. И именно туда на правый фланг выдвигаю обоих пулеметчиков с печенегами. Так, на берегу зашевелились. Чего бы это? А миноносцы, подсвечивая фонарем, начали спускать на воду шлюпку. Ну что ж, господа, и мы тоже готовы. Цели распределены, бойцы наготове. Начали! Щелчком прозвучало в наушниках. Глаза! Крикнул я и вжал лицо в землю. Вовремя. Первыми в ход пошли светозвуковые гранаты факел С. Конечно, звуковой удар на открытой местности дает не такой эффект, как в замкнутом помещении. Но зато засветка сетчатки в полной тьме ослепляет минут на двадцать. Громыхнул довольно-таки не слабо. Одновременно в море на японском миноносце тоже поднялся шум, но мне сейчас не до них. Водоплавающими самураями занимается лично командир, и я им не завидую. Поднимаю голову, все сделано на пять. Группа у берега ослепла пребывает в шоке. Но от дороги к нам кто-то ломится, кажется, даже верхом. По ним короткими очередями открывают огонь два пулемета и четыре автомата. А это по нынешним временам очень даже внушительно. Печенек, сделанный под русский трёхлинийный патрон образца восьмого года, штука кусачья. Ага, стухли, гады. Не рассчитывали на пулемёты. Пулемёты-то сейчас такая массивная дура на лафете, вроде трёхдюймовки. Да, Ксюхи с берегу тоже за пулемёты можно принять. На родине матушки нынешнего императора выпускают ручной пулемёт Матсон. Машинка, конечно, уродская, нам старлей картинку показывал, магазин вверх торчит. Только я такой пулемёт живьём уже видел. Когда в Питере был, заходил в тамошний артиллерийский музей. Он там есть в экспозиции. Ума не приложу, как там из него целиться можно. Но это был первый ручной пулемёт в мире, и состоял он на вооружении аж до 60-х годов. Те орлы, которые у дороги, попадали сразу. Кто был убит, а кто просто притаился. Но впечатлены они были по полной. А нам пора делать главное дело, пока наши клиенты в себя не пришли. Короткими очередями завалили мечущихся испуганными баранами солдатиков с аресаками перевес и с матюгами вперед. Слух японцам факелы не отбили, что топот они слышат. Один из узкоглазой благороди хватается за револьвер, другой тянет из ножен селедку. Времени у нас мало, даю команду рассыпаться и окружить дичь. Выстрел из револьвера грохочет, словно полуденная пушка на Петропавловке. Пуль летит в белый, то есть в черный свет, как в копеечку. В ответ я всажу одиночную пулю из Ксюхи в предплечье тому, который с саблей. готовченко Селёдка падает на землю, а её владелец вскрикивает от боли. Японец с револьвером оборачивается в другую сторону и опять стреляет наугад. С басовитым гудением в полуметре от моей головы пролетает пуля. Тиц сбоку делает бросок и берёт психо с наганом на болевой. А хрена узнает, кто это вдруг цельный генерал. Ребята бросаются вперёд и, скрутив, укладывают господ офицеров ничком, связывая им руки пластиковыми стяжками за спиной. На головы им чёрные шапочки балаклавы отверстиями назад. Ни к чему им знать лишнее. Так, надо оценить обстановку. Бой у дороги принял велотекущую фазу. Сюда на выручку своим командирам никто не рвется, но ну и оставлять позиции тоже никто не собирается. Докладываю командиру о захвате четырех офицеров, один из которых ранен. Задача выполнена, приказано отходить. Адреналин зашкаливает, сердце молотит прямо у горла. Интересно, а чего это господа японцы именно здесь решили встречать гостей? Ага, между двух больших валунов у самой кромки воды вижу небольшой аккуратный такой причальчик. Примерно для рыбачьей лодки среднего размера. Даю команду катеру подойти к нам, а за перекатами отходить к берегу. Ну они по дороге еще пару феник на растяжку поставят, будет епошкам шикарный привет из 21 века. Катер подходит, командую своим. Так, парни, в темпе, в темпе, давайте шустрее, не копайтесь. В ответ на голос от дороги бабахают несколько рисак. Пули тоненько цвикают в темноте. Ох вы суки. В ответ по тому месту, откуда стреляли японцы, ударил несколько автоматных и пулемётных очередей. Наши гости лежат, уткнувшись мордами в грязь. Точнее уже не лежат, ребята волокут языков за шиворот к причалу. Там под берегом мёртвая зона, их не достанет шальная пуля. Оглядываюсь. Катер уже почти причалил. И на миноносце, кажется, тоже всё в порядке. Бросив уже спущенную шлюпку, он тихо-тихо отходит от берега. Силён наш старлей. Убедил японскую команду не делать глупостей. Заслон перекатами отошел почти до линии берега, японцы тупо намылились за нами. Зря. Растяжки они мля и в 1904 году растяжки. Бах! И еще одна японская душа отправляется прямиком к богине Аматерасу. Когда ребята паковали пленных в катер, один самый крупный начал брыкаться и что-то мычать. Хороший удар по почкам прекратил его физзарядку. Оглядываясь в сторону берега, Такое впечатление, что к нам рвется стадо кабанов. Теперь, стало быть, еще надо оторваться от толпы поклонников. И от кого же мы скрали, что к нам такой интерес? У пулеметчиков в коробах закончилась лента. Менять уже некогда. Ждем только их. Кричу. Жорж, в катер, в темпе. А сам один за другим швыряю еще четыре оставшихся у нас феньки. Хоть секунд на тридцать они епошек задержат. Нет, ребята, я, конечно, уважаю искусство хента и всяческой там аниме. Но сейчас вы враги лютые, с невыбитыми еще зубами. Прыгаю в катер последним. Макс сначала сдает назад, потом закладывает разворот и рвет так, что я чуть не вылетаю за борт. Спасибо, парни удержали. И в этот момент начинается. Но Ушакове с грохотом вспыхивает яркое бело-розовое пламя, огненные капли срываются с барабанных установок и косо летят по небу. Ушаков прикрывает наш отход. Замечательно. Как эта штука называется? Ага, РБУ-1000. Внушительная такая дура калибром 300 мм. Годится против подводных лодок и торпед, но и пехоте от неё тоже не сладко. Сколько там в бомбе взрывчатки? 100 килограмм или 60? Не помню. Но катер на полном ходу уносит нас в море, а на берегу творится настоящий ад. Всё, можно перевести дух. Кажется, все живы на ногах, а это значит, что если кого-то зацепило, то не тяжело. Внутри что-то отпускает, задание выполнено, без артиллерии нас уже не достать. А на берегу после удара шести реактивных крупнокалиберных РГБ-10 Не осталось ничего и никого. Дрожащими руками достаю из кармана бушлата смятую пачку мальбор и закуриваю. Под ногами кто-то копошится. В свете зажигалки видно, что кадры, лежащий у меня под ногами, одет не так, как остальные японские офицеры. И кого же мы спёрли, уважаемые товарищи? Из-за кого такой шум? Сдёргиваю с его головы мешок. Ой, мама, ну и улов. Настоящий сэр. Выпученными глазами на меня смотрит типично британская морда. Да сегодня такие рыжие усы так и называются, английские. А полушубочек-то у дяди ничего не нашли, не российской работы. А начальство обрадуется. За такой вроде орден положен. Хоть у нас в Российской Федерации, хоть здесь Георгиевский крест от щедро царя-батюшки. Ладно, доложу, обрадую начальство. Полчаса спустя у побережья Кореи М. Адмирал Ушаков. Капитан первого ранга Иванов Михаил Владимирович. Да, такого улова я и вправду не ждал. Думал, что в лучшем случае возьмем курьера с приказом типа стоять насмерть или какого-нибудь полковника, командира бригады или дивизии. Документы, лежащие передо мной, свидетельствовали о том, что самый жирный рыбин угодивший в нашей сети был, как ни странно, даже не генерал Кроки Тэмото. Нет, наиболее крупным уловом стал британский советник генерал Ян Гамильтон. Два японских штабных офицера и командир Миноносца проходили при этом по графе разные. Как же мы читали японские документы? А очень просто. Английский язык был официальным языком для делопроизводства в японских вооруженных силах с самого начала революции Мэйдзи и вплоть до 21 века. Ага, как в России официальным языком начала 18 века был немецкий язык, или в конце 18 начале 19 века в деловой переписке изъяснялись исключительно по-французски. Как говорил наш высокоученый преподаватель политэкономии в училище, сие неизбежно, если нации заимствует не отдельной технологии, а полностью технологический уклад. Ну ладно, ближе к делу. Вместе со мной документы, изъятые у пленных, изучал наш особист. Да, не верьте, когда вам говорят, что разведчики и контрразведчики – две разные профессии. На самом деле одно с легкостью превращается в другое, стоит только фигурально говоря вывернуть китель наизнанку когда мы с Аркадием Петровичем перебирали улов наших морских пехотинцев, то переглянулись и сразу поняли, что на все 200% оправдалось мою авантюрное, на первый взгляд, решение не топить миноносец в Корейском проливе, а попробовать захватить и его, и тех, кто приедет его встречать. «Обана! Посмотрите, Михаил Владимирович!» только сказал капитан Раков, выловив из груды бумаг документы англичанин. «Кто к нам пришел? Сам генерал его королевского величества Ян Гамильтон? Собственной персоной? Прошу любить и жаловать. Вот это улов!» «Неужели?» — иронически переспросил я. «А разве персона генерала Куроки, оказавшуюся в наших руках, вас не радует?» «Конечно, радует», — ответил особист, доставая из пачки сигарету. «Но, насколько я знаю, он уже не в силах повлиять на то, что происходит в Корее. И именно поэтому его и отозвали. Ну, прибыл он на Цусиму, и что дальше? Насколько мне известно, мы не собираемся штурмовать остров, слишком уж много там войск. Да никому это ведь и не надо, ведь без флота Цусимы никак не способны помешать нам блокировать Японию, и очистить Корею от остатков первой армии. Помните, что сказал контр-адмирал ларионов про задачи первого этапа? «Помню», — кивнул я, — «и абсолютно с ним согласен. После хорошей артобработки блокирует Сусимус, сможет и пару устаревших канонерок». «Отлично, замечательный пример чисто военного подхода к решению задачи». Прикурив, Раков затушил спичку. «А теперь давайте перейдем к тому, ради чего войны, собственно говоря, ведутся, то есть к политике». «Так вот, товарищ капитан первого ранга». Пойманный в зоне боевых действий, британский генерал дает нам возможность взять старушку Британию мускулистой рукой за интимное место и задать ей несколько неприятных вопросов. И при этом, как бы они нам не ответили, все для них будет одинаково плохо. Сказать честно, я даже не знаю, какие вопросы следует задавать генералу Куроки. Вашими стараниями трудами ваших коллег все японские планы, существовавшие на начало войны, полетели кувырком к западным демонам. Причем случилось это два раза за четыре дня. Сначала медным тазом накрылся план десантирования японских войск в порту Чемульпо и бухте Асан на западном побережье Кореи. Ну а затем мы с вами неожиданно явились к Пусану и сорвали им десантную операцию на юго-востоке. Завтра сюда подойдет объединенная эскадра с десантом, и за пусанскую группировку японцев никто не даст и ломаного пенни. С точки зрения разведки, господин Куроки – это пустышка, и в его пленении есть только один плюс. В ближайшие несколько месяцев этот генерал проведет в уютной каюте под домашним арестом. Они не будет путаться у нас под ногами. Так что, Михаил Владимирович, сегодня я предлагаю побеседовать с командиром миноносца, как там его, капитан-лейтенант Бакабояси, кажется. Очень уж хочется выяснить, что думает о нас противник, и какие у них там настроения над Сусиме. «А Гамильтон?» – спросил я. «Ну, с мистером Гамильтоном мы тоже познакомимся», – ответил майор Раков. «Но он, как мне кажется, больше необходим нашему адмиралу. Политика, слава бог занятия не нашего с вами масштаба. Сейчас в первую очередь необходимо выйти на связь и доложить о нашем улове. «Ставлю два против пяти, что контр-адмирал Ларионов прикажет нам перебросить обои генералов вертолетом на Москву». Я побарабанил пальцами по столу. Согласен, на его месте я сделал бы то же самое. Так и вышло. После короткого, но очень выразительного разговора, сначала с начальником штаба соединения капитаном первого ранга Иванцовым, а потом с самим контр-адмиралом Ларионовым, нам было приказано немедленно переправить пленных вертолетом на крейсер «Москва». Начальство с нетерпением ждет их для более тесного знакомства. Нам же для разбора на месте действительно оставили только капитана лейтенанта Бакабояси и прочих уцелевших членов команды миноносца Сиротака. От них-то мы и узнали о своем прозвище «корабль-демон». Так они называли корабль, который движется с помощью неизвестных двигателей, без дыма и труб, но со скоростью, далеко превосходящей местные корабли похожего класса. После первых же стычек наш приход к Цусиме был воспринят ими так, как японцы воспринимают тайфун или землетрясение и команда миноносца Сиротака вышла в море, считая, что идет на верную смерть. Чего них не отнять, так это того, что японцы – исключительно мужественные люди с сильным привкусом фатализма. Сломало же их то, что среди ночи в абсолютной тишине к ним на борт с дикими воплями полезли зеленый пятнистые демоны с перемазанной краской лицами. Можно сказать, что они увидели воплощенный ужас своего родного фольклора. Их минут на уступ про морским пехотинцам хватило на захват небольшого корабля. Шок двух матросов был таким, что один прыгнул за борт и утонул, а у другого просто остановилось сердце. Захваченный миноносец мы решили отогнать к Манжуру. Пусть он поделится командой. Сия посудина вполне сгодится для ловли джонок. Да, кстати, пакет с приказом стоять насмерть. Среди документов на борту Сиротаки тоже присутствовал. Но было это уже делом десятом. Как и предполагал мой особист, пусанская группировка была японцами уже списана. Любой вменяемый командир в подобной обстановке отдаст своим войскам такой приказ. Иное может быть только при разгуле демократии и толеразма, но Япония начала 20 века таковыми болезнями не страдала, скорее наоборот. И теперь, когда настало утро, мы встречаем объединенную эскадру с четким пониманием того, что война вступила в свою очередную фазу. 14 1 февраля 1904 года, полдень, спецпоезд порт артур Санкт-Петербург. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Вот мы и тронулись. Не в смысле умом, а в смысле начали движение к месту назначения. Колеса, набирающего скорость состава, простучали по выходной стрелке станции. Впереди лежал путь в 12 тысяч верст до самого Петербурга. Я прошел по вагону и вошел в свое купе. Оно было двухместным. Как я и предполагал, ко мне подселили коллегу, жандармского ротмистра Михаила Игнатьевича Познанского. Я уже кое-что успел узнать о нем из своих архивов. Но он был настоящим профессионалом, умным и опытным, несмотря на свой возраст. Ротмистру было чуть за 30. С одной стороны, это меня радовало. Познанский мог оказать нам большую помощь в охране спецэшелона и в освещении обстановки в Манжурии. С другой стороны, общаясь с жандармом, Надо было все время держать ухо востро, помня, что люди его профессии умеют много замечать, анализировать услышанное и увиденное и делать из всего соответствующие выводы. Впрочем, и мы не лыком шиты, ведь по первой моей работе мы с ним и вправду вроде как коллеги. Внешне Михаил Игнатьевич выглядел рубахой парню, компанейским и немного простоватым. Эдко и круглолицей уволен с небольшой бородкой и усами. Но я хорошо понимал, что это лишь маска. Познанского выдавали глаза, цепкие и внимательные. Первым делом он предложил мне выпить за знакомство и за успех нашего путешествия. И достал из саквояжа бутылку Шустовского. Я мысленно ему зааплодировал. Вот ведь морда жандармская. И как он догадался, что из всех видов спиртного я предпочитаю коньяк. Отведав из походной серебряной стопки янтарного напитка, я налил себе и ему по второй, но пить не стал. Дальше у нас пошел разговор, напоминающий разминку двух дуэлянтов который осторожно, едва касаясь клинками, кружатся, пытаясь понять, насколько силен его противник и чего от него можно ожидать. «Судя по вашему говору, Михаил Игнатьевич, вы родом с Волги?» — задал я ему вроде бы невинный вопрос. «Угадали, угадали», — весело воскликнул жандарм, «именно с Волги, с самого Нижнего. Давайте выпьем за вашу проницательность, уважаемый Александр Васильевич». Мы пригубили коньяк, после чего Познанский невинно поинтересовался у меня. А вы, простите меня за любопытство, откуда будете? Вроде говорок у вас питерский, но не совсем. Какие-то в нем словечки непонятные попадаются. Да и произношение, но ну, раз на русское, не совсем похоже. Я улыбнулся. Да, знает свое дело Михаил Игнатьич. Опытен, сразу вижу, хотя и валенком старается прикинуться. Вы почти угадали, сказал я. Действительно, родился и вырос я в Санкт-Петербурге на Керочной улице. Знаете, это недалеко от Таврического сада и Академии Генерального штаба. А потом жизнь бросала меня из одного конца света в другой. Оттуда словечки, новые на русский, не всегда похожие. Мы еще пригубили коньяка. Посчитав, что вступительная часть прошла благополучно, Познанский приготовился задать мне очередной вопрос. Но я остановил его жестом, сказав, «Михаил Игнатьевич, давайте с вами сразу договоримся. Я вас знаю почти все, вы обо мне почти ничего. Кто мы такие, что мы себе представляем, есть величайшая тайна российского государства. Вы сами видели, с чего ведом и почему поручению организована эта экспедиция». Если по прибытии в Питер государь решит, что вы и дальше будете работать с нами, тогда мы раскроем перед вами весь расклад. Но никак иначе, ибо даже моя начальница, полковник Антонова, здесь не властна. А пока давайте будем пить этот чудесный коньяк, слушать стук колес и любоваться чудесными видами квантуна». Услышав от меня такое, Познанский слегка опешил, но быстро справился с растерянностью, переведя все в шутку. Буркнув себе под нос, я так и знал. Он набулькал еще по стопке коньяку и, шутливо погрозив мне пальцем, пригубил немного Шустовского. Ух, интересный вы человек, Александр Васильевич», сказал он. «Все вы знаете, везде побывали. А что вам на самом деле обо мне известно?» «Ах ты так!» Я посмотрел на улыбающуюся простецкую рожу жандарма, и мне вдруг захотелось поставить ее на место. Озорство, наверное. Седина в бороду и без, сами понимаете, куда. Прокашлившись и закатив глаз к потолку, я начал за могильным голосом. Познанский Михаил Игнатьевич, происхождение вашей семьи из дворян Полтавской губернии. Родились вы в 1871 году в Нижнем Новгороде, окончили там же Ракчеевский кадетский корпус, а после продолжили обучение в Константиновском артиллерийском училище, откуда вышли с чином подпоручика. Потом была служба в 40 пехотном Колыванском полку. В 1901 году вы перешли на службу в корпус жандармов. По всей видимости, вы решили пойти по стопам своего батюшки, который в Нижнем был начальником губернского жандармского управления. В декабре 1902 года вы получили чин ротмистра. Опустив глаза, я посмотрел на Познанского. Он сидел с окаменевшим напряженным лицом, от простецкого и беспечного вида не осталось и следа. Поняв, что дальше его дожимать не стоит, я налил и ему, и себе по стопке коньяка. Схватив ее со стола, Михаил Игнатьевич одним махом выпил, после чего нехорошо посмотрел на меня. «Милостивый государь, я не знаю, кто вы и откуда прибыли, но могу только сказать, что вы очень опасны, и я пренепременно доложу об этом своему начальству», — сказал он звенящим от напряжения голосом. Докладывать, – ответил я, — «прямо господину фон Плеве, Вячеславу Константиновичу. Он ведь ваш наиглавнейший начальник, или, может быть, государю-императору Николаю Александровичу. К нему мы и едем, кстати, я уже вам об этом говорил». Дополните да вам, голубчик, не надо мне сердиться, я опасен лишь врагам Российской империи» а для ее друзей я не представляю абсолютно никакой угрозы. Скорее наоборот, мои знания и мой опыт я направлю на укрепление ее безопасности. Я готов оказать посильную помощь вашим коллегам, Михаил Игнатьевич. Они будут проинформированы в полном объеме о врагах внутренних и внешних, угрожающих спокойствию империи. После этого рот мистер Познанский немного успокоился, но пить коньяк больше не стал. Он долго и задумчиво смотрел на меня, словно пытаясь понять, что я за человек, и что я еще знаю о нем и о его работе. Я решил зайти к нему с другой стороны. «Михаил Игнатьевич, расскажите мне о том, что сейчас происходит в Манчжуре и какие опасности могут нам угрожать во время следования. Видите, моя проницательность весьма ограничена, некоторые вещи вы знаете намного лучше меня». Тот снова почувствовал себя уверенно и начал сначала неохотно, а потом все более и более откровенно рассказывать о том, что творится в полосе отчуждения КВЖД. А творилось там такое, что сразу мне напомнило времена легендарного Нестора Ивановича Махно – или генерал Джохара Дудаева периода Парада Суверенитетов. Словом, самый настоящий дикий Запад. Только вместо ковбоев на горячих мустангах в местности, прилегающей к железной дороге, орудовали хунхузы на низкорослых, но выносливых манчжурских лошадках. Несмотря на различия в цвете кожи и внешности, бандиты были едины в одном. Они одинаково легко убивали всех, кто попадался на их пути. Жизнь человеческой у этих отморозков не стоила гроша. Род мистер Познанский сам лично участвовал в ликвидации нескольких шаек хунхузов. Он успел изучить их повадки, знал места, в которых наиболее часто происходили налеты на проходившие поезда. Словом, в качестве специалиста по борьбе с романтиками с большой дороги он был просто навес золота. Послушав его еще немного, я встал. Ну, Смехал Гнящ, они ли нам с вами в штабной вагон господам майору Асманову, поручику Бесоеву и прапорщику Морозову. Вы же не откажетесь поделиться с ними вашим богатым опытом в местных делах. Чует мое сердце. Кунхузы нам о себе еще напомнят. А чего же не пройти? Пройдемте. Охотно согласился жандарм, поднявшись обитого синим атласом сидений надевая фуражку. Заодно вы представите мне своих коллег. А предчувствие уважаемый Александр Васильевич, надо уважать. Они в нашем деле дорогого стоят. Британская и японская разведка, наверное, место себе не находит, прикидывая, как бы помешать вашей секретной миссии. А хунхузы, их первые помощники, это нам тоже давно известно. Тогда же спецпоезд Порт-Артур, Санкт-Петербург, южно-манжурская ветка КВЖД. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Вместе с ротмистром Познанским вышли из купе и направились в штабной вагон. Идти пришлось через несколько гремящих и лязгающих открытых вагонных площадок. Дело в том, что привычные нам межвагонные тамбуры еще не были изобретены. Так что, переходя из вагона в вагон, мы оказывались открытыми всем ветрам. При этом мы испытывали все три удовольствия – пылище, вонище, дымище. Сначала у меня была мысль предупредить майора, чтобы он убрал с видных мест все лишние предметики из 21 века. Но потом я подумал, что раз там в штабе сейчас находится прапорщик Морозов, посвященный еще меньше Познанского, то все должно быть в порядке. В итоге так и оказалось – обстановка в штабном вагоне вполне соответствовала эпохе. В штабном вагоне, переделанном из обычного пассажирского путем снятия купейных перегородок, нас уже ждали три богатыря – Османов, Бесоев и Морозов. С ними ротмистр уже шапочно познакомился во время погрузки в спецпоезд на станции Талиенван. Но теперь я представил их друг другу по полной программе, по имени-отчеству, со всеми титулами и званиями. Как я понял, наибольшее впечатление на Познанского произвел майор Османов. И не мудрено, уж очень импозантно выглядел Мехмед Ибрагимович. Высокий, стройный, с горячими карими глазами, с черными, как смоль, бровями и усами. Ну, вылитый мачо из бразильского сериала. Будь рот мистер-женщины, он бы при виде майора расставил бы на месте, словно он на пляже. В свою очередь, мои коллеги с большим интересом смотрели на Познанского. Еще бы, настоящий живой жандарм. Душитель и гонитель в одном флаконе, так сказать, крупным планом. Впрочем, Михаил Игнатьевич меньше всего был похож на цепного пса самодержавия. Простоватый улыбчивый мужчина, щедрый на шутки и комплименты. Какой тут к черту душитель и гонитель? Закончив знакомство, мы присели к большому столу в центре вагона и все вместе начали думу-думать, как нам без приключений, стрельбы и прочей пиротехники благополучно добраться до Санкт-Петербурга. Мехмет Ибрагимович на правах старшего поинтересовался у Познанского. За какое примерно время мы доберемся до столицы Российской империи? Ротмистр ответил, что в мирное время между Москвой и Дальним Еженедельно ходили четыре пассажирских поезда. Они отправлялись из Москвы по понедельникам, средам, четвергам и субботам. В полдень на третьи сутки поезд пребывал в Челябинск, утром на восьмые сутки в Иркутск. Затем была четырехчасовая переправа через Байкал на пароме. В полдень на двенадцатые сутки поезд пребывал на станцию Манчжурия, а еще через пять суток в Дальний. Таким образом, вся поездка занимала 16 суток. С учетом того, что нашему спецпоезду везде должны давать «Зеленую улицу», можно было рассчитывать, что в Питере мы можем оказаться через 12-14 суток. Все будет зависеть от наличия зимней переправы через Байкал». Познанский слышал, что адмирал Алексеев связался по телеграфу с находившимся на станции Танхуй министром путей сообщения князем Хилковым. И Михаил Иванович заверил наместника, что сделает все возможное и невозможное для того, чтобы как можно быстрее переправить через озеро литерный состав. По словам Ротмистра, Перегон Порт-Артур-Дальний-Харбин считался самым опасным в смысле нападения хунхузов. Это примерно тысяча с лишним верст. Правда, пути здесь патрулировали разъезды и пешие команды охраны стражи КВЖД. Так в здешних краях называли казачьи части, временно получившие такое название для того, чтобы не дразнить японцев. Для казаков охранной стражи была даже создана особая форма – черные тужурки, синие ритузы с желтыми лампасами и фуражки с желтым кантом и тульей. Чтобы лишний раз показать отличие охранной стражи от регулярных войск, ее служащие не носили погон. Вместо них были изображения желтого дракона. Кроме того, офицеры носили наплечные позолоченные жгуты. Драконы украшали сотенные значки, они же были на пуговицах и кокардах попах, из-за чего в Уральской сотне даже чуть был не начался бунт. Казаки и староверы поначалу решили, что дракон печать Антихриста и носить его изображение категорически отказались. Когда начальство пригрозило казакам крупными неприятностями, они нашли выход, стали носить папахи как ардами назад. Ведь по их понятиям печать антихриста ставили на лоб, а на затылке она вроде как не считалась. Служащие охраны стражи получали жалование намного превышающие денежное довольствие рядовых унтер-офицеров и офицеров российской армии. К примеру, рядовой получал 20 рублей золотом в месяц, вахмистр 40 рублей. И это не считая бесплатного обмундирования казенных харчей. Не мудрено, что армейские сильно недолюбливали стражей, даже дали им кличку гвардии Матильды, по имени Матильды Ивановны, жены их главного начальника, министра финансов Сергея Юльевича Витте. Но, несмотря на все обидные прозвища, охранная стража несла свою службу исправно. Ее главной обязанностью была охрана непосредственно железнодорожного полотна и станционных сооружений. Вся линия железной дороги была поделена на отрядные участки, а те – народные. Вдоль путей стояли пешие посты от пяти до двадцати человек. От поста к посту велось непрерывное круглосуточное патрулирование. У каждого поста были построены наблюдательная вышка и веха, высокий столб, обмотанный просмоленной соломой. В случае нападений на пост солому поджигали, тем самым подавая тревожный сигнал соседнему посту. В первое время хунху завели себя нагло, нападая на посты охранной стражи и даже на железнодорожной станции. Но казачки быстро дали ему корот. Не ограничиваясь обороной, они совершали глубокие рейды, преследуя шайки разбойников. Формально охранный стражи разрешалось контролировать местности на 25 верст в сторону от железной дороги и вести наблюдение еще на 75 верст. Но казаки на все эти запреты плевали и охотились за хунхузами на расстоянии до 200 верст от железной дороги. При этом они не обращали внимания на протесты местного китайского начальства, прекрасно зная о том, что это самое начальство зачастую связано с хунхузами – служаем чем-то вроде крыши. За это разбойники делились с китайскими чиновниками частью своей добычи. И хотя казачки изрядно проредили банды хунхузов, немало их еще промышляло вдоль полотна КВЖД, выискивая прорехи в охране и нападая при первой же возможности на поезда и товарные склады на станциях. По сведениям, полученным познанскими от информаторов, после начала войны хунхузы резко активизировали свою бандитскую деятельность. У них появились современные японские и английские винтовки, боеприпасы, которых грабителям всегда не хватало, инструкторы, мало похожие на жителей Поднебесной, зато очень смахивающие на обитателей японских островов. Именно эти сведения вызывали большую тревогу нашего жандарма. Он не исключал вооруженного нападения на спецпоезд, тем более, что после нашего отбытия из Талинвана японские шпионы могли свободно сообщить по телеграфу о необычном эшелоне и о непонятных образцах боевой техники, которые были на него погружены. О важности же людей, которые ехали на этом поезде, говорил хотя бы тот факт, что проводить их приехал сам наместник. Приняв к сведению все то, что рассказал нам ротмистр, мы все вместе снова склонились над картой и стали прикидывать, где в каком месте наши противники могли бы совершить нападение на литерный состав. Прапорщик в основном помалкивал, не столько потому, что был самым младшим по званию, сколько потому, что не имел реального опыта в таких делах. Майор Османов и поручик Бесоев, напротив, в подобных делах ориентировались как рыба в воде и не раз удивили жандармского ротмистра в ходе обсуждения. «Да, господа», — сказал Познанский, вытерев мокрый лоб. «Опасные вы люди, опасные. Не завидую я вашим противникам. Так значит, говорите, разъезд. Вот только интересно, какой?» «Михаил Игнатьевич, могут эти злые дни, конечно, и в чистом поле пути подорвать, но это маловероятно», — ответил майор Османов, прищурившись. Нет у них специалистов в этом деле, да и заметив место подрыва, машинист сможет остановиться и дать задний ход. А вот на разъезде они могут запросто перевести стрелки и направить нас в тупик. Что вагоны блиндированы, им, скорее всего, неизвестно, но даже броневагоны можно забросать фитильными бомбочками. Ведь так, поручик?» Бесоев молча кивнул, потом ткнул пальцем в точку на дороге, ровно на полпути между Кинжоу и Мугденом. «Я бы, к примеру, устроил засаду где-то здесь», — сказал он. Именно сюда проще всего стянуть отряды со всей дороги. Кроме того, этот участок мы будем проезжать уже в темноте. Следовательно, шансы на успех у хунхузов будут гораздо выше. Им же еще придется уничтожить охранный пост, а так просто казаки не сдадутся. «Согласен с вами, поручик», — сказал Ротмистр, — «только с небольшой поправкой. В том месте, которое вы указали как наиболее подходящее для засады, сейчас находится выдвигаемый к реке Ялу корпус генерал-лейтенанта Штакельберга. Хунхузы все же разбойники, а не самоубийцы». А вот между этим местом и Мугденом вполне возможно. Исходя из всех высказанных соображений, в ночное время караулы необходимо удвоить, на паровоз тоже поставить двоих матросов для наблюдения по обе стороны путей. Если они увидят что-то подозрительное, пусть дадут два коротких гудка. И так за дело. На этом военный совет завершился.